— И, Сурген, в моем роду двух жен иметь нельзя. <мех> — Нельзя, так нельзя. Сурген ворошил палочкой тусклые угли костра, словно что-то искал в золе. Глаза совсем спрятались под шишками бровей. — Однако пойду к арбакам. Первым нарушил он тишину и заковылял прочь от костра, загребая олычами песок. Николай Константинович отставил в сторону корзинку с черемухой, и вспомнил княжну Сашу. Хоть бы раз так посмотрела на него, как смотрится Сакони. Хоть бы раз. «Какой такой люди капитан Николай!» неожиданно вспылил по звень и вскочил на ноги, порываясь куда-то бежать, сыпал из трубки искры. «Зачем?» — говорил тогда. «Умелая Сакони! Красавица Сакони! Не хочешь Сакони? Зачем хвалишь? Худо капитан Николай эдак делать!» Переводчик, рассердившись, тоже убежал к лодкам. В пылающие краски оделись деревья. Но Николай Константинович некогда любоваться осенней тайгой. Надо следить за постройкой временного жилья, кладкой печей из дикого камня. А тут рыба красными гроздьями под цвет осеннего клена развешена на вешалах. Не догляди, оставят дневальные рыбу на дожде, заплесневеет. Тут забота о дровах на зиму. Знакомился лейтенант с обычаями, нравами соседей, изучал их язык. Так и пролетали короткие будни. Все посматривал он вверх по течению Амура. Со дня на день ждал возвращения из путешествия Чихачева с Орловым. Наконец дождался. Опять быстрые вопросы. «Как вы тут? Мы-то строимся. А как вы сходили?» Заметил Николай Константинович, что на обоих офицерах полинялая в заплатах одежда. Загорели и ответрились. И как будто пуще прежнего посидели виски у прапорщика Орлова. У юного Чихачева обострились черты лица. Они остались ночевать на посту. Башняк не отходил от Мичмана. Тот с необычайной энергией рассказывал, что протекай Амгунь на западе была бы великой рекой, С обеих сторон ее сопки чередуются с луговыми равнинами. На каждом повороте реки можно строить деревни, распахивать поля. По реке верст на триста вверх по течению могут свободно плыть пароходы. Воды Амгуни быстрые, светлые. Живут на Амгуни самогиры, негидальцы. «Далеко ли от тебя, устье Амгуни?» — с восторгом говорил Чихачев Башняку. А какое дивное разнолесье! Ясень, береза, кедр, Ильм, рябина не то, что здесь. «Сказочный край!» поддавался возбуждению друга Башняк. «Многое нам еще неизвестно. Сколько чудес в путешествиях откроем. И этот обильный край император назвал пустынным бесполезным краем. Слава, слава капитану Невельскому!» ликовал Башняк. «Если приложить к этой земле разум до руки... Можно развести волшебный сад. Так оно и будет после наших походов. А вы как думаете, господа?» Рапорщик Орлов, присев на борт шлюпки, спокойно набивал короткую трубку табаком из кожаного кисета Скупо ответил башняку. «Российский народ всего на 6% грамотный. Не под силу ему просвещать инородцев и обновлять тайгу. Будет здесь, как везде» милый Константин Николай Константинович. Сначала на пустынных землях устроят поселения ссыльных, тюрьмы и каторги. На такие новшества большого ума и затрат не надо. Давно ли было из Москвы гнали кандальников на Урал? Потом Урал показался властям землей обетованной. Погнали дальше, в Сибирь. А теперь сделают рекой терпения Амур. Такому не бывать на Амуре, — воскликнул Башняк. — Вы плохо себе представляете, Дмитрий Иванович, как преобразовывается сейчас Восточная Сибирь. Вы недооцениваете способности генерал-губернатора Муравьева. Пожилой прапорщик медлил зажигать трубку. Многие годы прожив на краю России, он с пониманием и какой-то грустью слушал Башняка. Рано утром, Башняк провожал путешественников в Петровское, как на родину своего детства. Тогда Петровское ему представлялось людным городом, а свой Николаевский пост казался захудалым хутором. Ему хотелось бежать следом за шлюпкой и крестом.